Ольга Камышинская «По воле богов. Подарок богине. Книга первая». Автор 2022. Игры богов. Случайный дар четырех стихий в одночасье разрушает привычную жизнь Вивьен. Последствия невозможно предсказать. Прежняя жизнь закончится навсегда. У нее появится шанс узнать, кто она и чего она стоит на самом деле. Что для нее добро, а что зло. Вивьен — Придется выбирать, на чьей она стороне и решать, за кого она готова отдать свою жизнь. Она пойдет до конца, чтобы понять, что в ней сильнее – дар или проклятие.